Глава девятая. «Скажи честно, ты решила разнести общежитие?» — доверительным тоном спросила Амелия, когда мы остались одни в нашей гостиной. «Зачем?» — не поняла я. «Но ты явно задумала что-то недоброе». «Это да!» — мечтательно протянула я. «Вот, и то, что ты задумала, наверняка убойное!» — продолжала предполагать Амелия. «Очень!» — согласилась я. «Вот!» «И то, что может быть убойным для Норана, наверняка будет убойным для всей Академии!» — воскликнула соседка. «Есть некоторая логика в твоих словах», — согласилась я, отчего Амелия начала стремительно бледнеть. Пришлось добавить. «Но не сегодня». «А когда?» — сдавленно пискнула соседка. «Я решила, что ей определенно нельзя расслабляться». «При случае». Соседка тихонечко вздохнула и под благовидным предлогом сбежала в свою комнату. Через некоторое время мне даже показалось, что я слышу звук двигаемой мебели. Хмыкнув, я отправилась к себе готовиться к самой зверской мести всех времен и народов. Собственно, для ее реализации мне нужно было только одно, чтобы Норан спал крепким здоровым сном и не проснулся от моего визита и некоторых моих манипуляций, так что пришлось ждать волшебный час самого крепкого сна, предварительно наклюкавшись настойками бодрости. И вот предрассветный час, пустой коридор общежития — тусклое ночное освещение, и я, вся такая в миленькой пижаме и пушистых тапочках. Хотела пойти в костюме для занятий по боевой магии, но потом решила, что нужна конспирация. Если кто встретит, смогу ответить, что иду спать к жениху под бачок. И ведь даже не совру. Почти. Двери в комнатах к Норану уже заменили. Я немного поразмышляла, стоит ли устраивать повторный вандализм или отцу хватит одного чека от ректора на возмещение убытков. И пришла к компромиссному решению — Расплавить только замок. Расплавилась не очень удачно, разъев раскаленным металлом и саму дверь и паркетную доску. Ну и ладно, подумала я с некоторым мрачным удовлетворением. В конце концов, папенька должен был знать, на что шел, пытаясь запихнуть меня в брачный договор. А за второй дверью меня ждало прекрасное. Маркус Норен возлежал на новой казенной односпальной кровати, на казенных же простынях, веселенький мелкий цветочек и спал блаженным сном младенца. Хотелось вздохнуть от умиления, но я была кремень. Даже рельефный торс, обалдеть восьмию кубиками не мог меня отвлечь от цели визита. Моей суровой личной мести исключительного вандализма и попрания всех личностных границ нашего с на противостояния. И это точно заставит парня разорвать помолвку. Просто потому, что быть обрученным с девушкой, которая сделала с тобой такое, ни один нормальный мужик не захочет. В общем, полная самых радостных и предвкушающих мыслей, я сделала то, зачем явилась на вражескую территорию, а именно... Чик!